Глава 26 Наступает день перед тем, как я должна отправиться на поиски Фейри, который наложит на меня чары. Ронок поднимает всех с первыми лучами солнца. Тихая и напряженная, я не могу даже смеяться над шутками Эверта или притворяться, что не схожу с ума от паники. Я так нервничаю из-за необходимости покинуть свое безопасное гнездышко рядом с парнями, что мне кажется, что меня вырвет каждый раз, когда я думаю об этом. Мы все стоим перед хижиной, обсуждая план. Снова. Прямо сейчас парни спорят насчет того, кому из фэри мне следует пойти. «Сирены легко бы с этим справились», — предлагает Эверт. «Сирены ненавидят чужаков даже больше генфинов», — подмечает Силред. «Эльфы могущественные. После высших фейри они лучшие в чарах. «И еще они самые преданные высшем Фейри», — возражает Эвард. «Мы не можем так рисковать». «Что насчет Гарпий? Они ненавидят Высших Фейри». Силред качает головой. «Их остров слишком далеко для нее». «Они перебрасываются другими идеями, но я наблюдаю за Ронаком. Его глаза встречаются с моими, и я знаю, что он уже решил, куда я полечу». И, скорее всего, мне это не понравится. Ладно, не первый. Можешь перестать притворяться, что слушаешь их идеи. Куда я лечу?» Парни замолкают и переводят взгляд с меня на Ронока. Как обычно, у него непроницаемое выражение лица, а руки скрещены на груди. Он прочищает горло, прежде чем что-то сказать, застигнутый врасплох всеобщим вниманием. «Она полетит...» «Арахно!» Рот Силрода открывается от удивления, а лицо Эверта приобретает скептическое выражение. «Чёрта с два! Она туда не отправится!» — восклицает он. «Ты хочешь убить ее? Арахно! Сумасшедшая тварь!» Ронок сохраняет спокойствие, несмотря на крик Эверта, и обращается непосредственно ко мне. «Арахно!» очень могущественная фея Гвильон. Ей не стоит переходить дорогу, но она наш лучший шанс получить необходимые тебе чары. Гвильон жестокая горная фея в кельтской мифологии. «Нет», — говорит Эвард, качая головой, «это слишком опасно. Она без колебаний убьет Эмили. Мы отправим ее в другое место». Наконец Ронок поворачивается к нему. Сколько бы она ни тренировалась, Эмили едва удается нормально летать. Ее крылья знают, что делать, но мышцы недостаточно сильны. Она слишком быстро устает, чтобы улететь далеко. Арахно же изгнана на остров прямо под нашим. Это единственный остров, на который у нее есть надежда попасть и из которого она сможет улететь, оставшись при этом незамеченной. Арахно, возможно, и мерзкое существо, но она всегда готова заключить сделку, и мы знаем, чем она торгует. Если Эмили принесет ей что-то стоящее, все пройдет хорошо. Кроме того, на острове, куда изгнана Арахно, есть барьер, как и на нашем. Так у Эмили меньше шансов попасть в неприятности и столкнуться с другими фейри, чем если бы она полетела на другой остров. Эвард все еще недовольно качает головой. Мне это не нравится. Подумай сам, говорит Ронок, ты правда думаешь, что она сможет добраться до любого другого острова, найти правильного человека, чтобы при этом ее не увидели и не поймали, а затем вернуться сюда с наложенными чарами? Эвард стискивает челюсти и проводит рукой по своим длинным черным волосам. Черт! Я бы попыталась утешить его, если бы не была так напугана. Я пытаюсь храбриться, но думаю, что в итоге просто строю гримасы. «Силред, покажи ей», — говорит ронок кивая. Силред опускается на колени в песок и начинает рисовать карту островов. «Мы находимся здесь», — говорит он, указывая в одно место. Затем он рисует остров поменьше, под первым. «Сюда изгнали Арахну». Там должен быть такой же барьер, как и у нас, так что у тебя не возникнет проблем с тем, чтобы пройти через него. Ищи пещеру или скопление камней. Она предпочитает темные и укромные места. «Хорошо», — говорю я дрожащим голосом. «Не заключай с ней никаких других сделок. Не говори ничего, кроме того, что мы скажем тебе. Она хитрая» и без колебаний заманит тебя в ловушку, — говорит Ронок. Что я отдам ей для сделки? Парни обмениваются взглядами. «Думаешь, ей хватит меха генфинов?» — спрашивает Силред, и Ронок медленно кивает. «Да, но Эмили стоит принести что-то еще, на всякий случай. Мы можем использовать части банши», — неохотно предлагает Эвард. Рона кивает, а затем хмурится. «Чёрт возьми, ненавижу выкапывать трупы, которые только похоронил!» «Тебе часто приходится так делать?» — спрашиваю я. «Ты будешь удивлена!» Мы обговариваем план, и прежде чем разойтись, парни убеждаются, что я наизусть заучила слова для сделки. Рона и Силред уходят, чтобы выкопать банши!» Эверджи снабжает меня оружием и отводит на тренировочный полигон, чтобы я могла использовать остаток дня для тренировки, прежде чем на следующий день мне придется уйти с первыми лучами солнца. Мы почти не разговариваем. Эвард просто следит за мной для формальности, пока я ныряю в воздух, поднимаясь как можно выше, а затем приземляюсь обратно. Иногда я взлетаю прямо с земли, или спрыгиваю с веток, или лестницы на полосе препятствий. Еще я тренирую выносливость, долетая до самого барьера и облетая его столько раз, сколько могу, пока истощение и боль в мышцах не берут вверх. Как бы симпатично не выглядели мои крылья, они невероятно тяжелые для моего хрупкого телосложения, а их размах просто огромен. Без помощи ветра я быстро устаю, Эверт стоит рядом, присматривает за мной, подает воду, когда необходимо, и растирает спину и плечи, когда мышцы перенапрягаются. Этой ночью парни пытаются отвлечь меня историями о том времени, когда они были детьми и впервые встретились. О том, как они создали свою стаю, будучи еще мальчишками. В любой другой день я бы слушала с открытым ртом, Но я слишком волнуюсь, чтобы наслаждаться моментом. В итоге я сворачиваюсь калачиком у огня и притворяюсь спящей. Мне невыносимые их обеспокоенные взгляды, которые они бросают в мою сторону, когда думают, что я не смотрю. Мне едва удается поспать. Я кручусь и ворочаюсь всю ночь, а потом силрот внезапно будет меня. «Пора». Я сажусь и туго заплетаю волосы в косу. Силред пытается насильно покормить меня, но мне удается проглотить всего пару кусочков, прежде чем мой желудок начинает сопротивляться. Эвард пристегивает два кинжала Рона к моим бедрам, где они будут спрятаны под юбкой, а затем привязывает бурдюк с водой к талии. Когда я выхожу на улицу, Ронак уже ждет меня. Он протягивает мне еще одну кожаную сумку. Я нисколько не хочу заглядывать внутрь, потому что знаю, что она заполнена предметами для сделки с Ферриквиллионом. Мы повторяем план еще три раза, пока ребята не оказываются удовлетворены. И они провожают меня до края острова, который появляется в поле зрения довольно быстро. Никто из нас ничего не говорит, пока мы идем. Когда мы приближаемся, я вижу мерцающий барьер прямо у обрыва. Я смотрю за край, зная, что прыгну с него всего через несколько минут. И хотя у меня есть крылья, эта мысль не очень утешает. «Готово?» — спрашивает Ронок. «Нет». Хм, да». Мое тело каменеет, когда Силред делает шаг вперед и быстро меня обнимает. У меня едва хватает сил похлопать его по спине. Как только Силред отпускает меня, Эвард шагает вперед и заставляет меня сосредоточиться на нем, беря за щеки и наклоняя мою голову, чтобы я смотрела на него. «Если ты не хочешь идти, только скажи, Чесака, мы что-нибудь придумаем». Мило с его стороны дать мне такую возможность, и я ценю этот жест больше, чем могу выразить словами. Но еще я знаю, что если я хочу получить шанс скрыться от высших фейри то мне нужно это сделать. Ронак прав. Я не вписываюсь. Абсолютно. Я здесь как белая ворона. И как только я покину остров, принц услышит об этом. А поскольку я единственная, кто может летать и проходить через барьеры, это моя единственная надежда. Эверт изучает мое лицо, словно пытается забраться мне под кожу и прочитать мои мысли. Когда он видит, что я не стану отступать и не откажусь уходить, он тяжело вздыхает. «Приди на остров, получи чары и уходи. Ты поняла меня?» Я киваю. Его руки все еще держат мое лицо. Он целует меня в лоб, прежде чем отпустить. «Помни, не заключай никаких других сделок. Не разговаривай с ней. Придерживайся плана». Она попытается обмануть тебя. «Не позволь ей», — говорит Ронок. «Хорошо. Мне стоило научить тебя использовать оружие ближнего боя для самообороны», — хмуро говорит он, смотря вниз, туда, где пристегнуты мои кинжалы. Я похлопываю по ремню, на котором покоится колчан у меня на спине. «У меня еще есть лук и стрелы, я не совсем беззащитная» и кинжалом не так уж тяжело пользоваться. Я просто буду махать им и надеяться, что попаду в кого-нибудь». Его губы слегка дергаются, что в случае Ронока равносильно оглушительному смеху. Я поворачиваюсь к остальным с ощущением, что у меня в горле застрял огромный камень, который я не могу проглотить. «Ну что ж, пора. Ты справишься, Чесака», — говорит Эвард, кивая. Я очень надеюсь, что он прав. Повернувшись спиной к парням, я иду к самому краю острова, пока мои пальцы не касаются барьера. Наклоняюсь вперед и вижу бескрайнее небо внизу. Я оглядываюсь через плечо в последний раз. Хочу запомнить их лица. Просто на случай, если я не вернусь. Я хочу запомнить их такими. Все трое смотрят на меня и я вижу заботу в их взглядах. С глубоким вздохом я разворачиваюсь и ныряю с острова в бесконечное небо.